Глава десятая. Шахматное поле под моими ногами. Два дня пролетели довольно быстро. Тим позвонил три раза, а я ему всего один. Тренировала силу воли, боялась показаться приставучей и смущалась. Наши разговоры были короткими, в них настойчиво звучала недосказанность и от этого хотелось то плакать, то смеяться. Насочиняв про нас почти 50 романов и 33 повести, к субботе я успокоилась. Фантазия истощилась, а воспаленному мозгу явно требовалась передышка. Но письмо Тима, зачитанное до дыр, я все же переложила из сумки под подушку. Он обещал вернуться в понедельник или среду. И я очень надеялась, что так и случится. Наши отношения по-прежнему находились на границе между «да» и «нет». Точно судьба давала время хорошенько подумать. А может, это я слишком торопилась, и все шло нормально, своим чередом, как и положено. До Москвы Тим уехать было не так уж и долго, около часа. И он мог бы вечером меня навестить. Хотя заговорить об этом я бы не решилась, ни за что на свете. Но вдруг бы он сам. Но бабушка не доверяла рабочим, которые оставались в доме на ночь. И такой вариант даже не рассматривался. Несколько дней — это же не месяц! Успокаивала я себя и в миллионный раз вспоминала, как Тим навещал меня в частной школе и потрясал девчонок своей внешностью. А еще мне позвонила Симка и обрадовала, что учиться в университете мы с ней все же будем вместе. «Я заявила так», — важно пересказывала она разговор со своими родителями. «Мама, папа, пришел тот великий день, когда у вашей дочери появилось собственное мнение. То есть...» Она отошла от роли и пояснила для меня. «Он пришел давным-давно». Но их я расстраивать не стала. Пусть думают, что я повзрослела буквально вчера. Так, на чем мы остановились? А, у вашей дочери появилось собственное мнение. Не нужна мне ваша дипломатия Европа, и Америка. Я хочу сидеть на лекциях рядом с Настей Ланье. И уж вы постарайтесь». И они постарались. Симка так растрогалась, что даже пообещала родителям получить красный диплом и стать лучшим финансистом столетия. Моей радости тоже не было предела. Чужой мир, в котором мне предстояло оказаться, из серого превращался в яркий. Впервые мне по-настоящему захотелось в университет. И тоже получить красный диплом и стать лучшим, ну ладно, вторым после Симки. Финансистом столетия. Я кратко пересказала подруге последние события своей жизни, сообщила о предстоящей поездке на Браво-Бис, но умолчала о сделке с Шилаевым. Во-первых, я не могла выдать тайну Нины Филипповны, а пришлось бы многое объяснять. Во-вторых, чем ближе была расплата, тем меньше хотелось думать о кольце. Скоро предстояло его надеть, и от этой мысли холодело внутри. Я совершенно не беспокоилась о том, что Шилаев узнает, кого я пригласила на вечер. Пусть думает, будто я по уши втрескалась в Льва Александровича. Это продолжало казаться забавным. Клим сообщит мне о своем расследовании, а я пожму плечами и без эмоций скажу «ну и что?». И он будет выглядеть глупо, а я потом смогу улыбаться, глядя ему в глаза. Но интуиция подсказывала, что Шилаева нельзя выставить в глупом свете. Он перевернет все вверх тормашками и обратит в свою пользу. Бабушка выбрала для меня очень красивое платье, и портниха быстро откорректировала нестыковки с моей тощей фигурой. Эдита Павловна так придирчиво вела себя во время примерки, будто от моего внешнего вида зависела дальнейшая жизнь всего человечества на планете Земля. Но я догадывалась. Она теперь складывала в пару меня и Максима Матвеева, а может, еще кого-то. Бабушка больше не видела в Павле Акимове единственного претендента на мою руку и сердце. Затем она потребовала принести и надеть кольцо. Но я отказалась, сославшись на отсутствие настроения и усталость. «Мне кажется, если бы я сказала «забудь про кольцо раз и навсегда», ты бы пошла в свою комнату, достала его и надела». Недовольно прокомментировала Эдита Павловна мое поведение. Но она не слишком сердилась, я это чувствовала. Кора купила Лере... Умопомрачительные туфли, идеально подходившие к платью. И моя двоюродная сестра по два часа в день ходила по дому в полном обмундировании. Белое с крупными красными цветами платье, туфли на высоком каблуке, гранатовые серьги и браслет. Она бы ходила и дольше, но боялась сделать зацепку или испачкать струящуюся до пола красоту. «А еще я боюсь потерять блеск в глазах», — заявила она. «Когда все притирается, надоедает, то блеска уже нет, исчезает. А мужчинам он нужен». «Угу», — отвечала я, понятия не имея, что на самом деле необходимо мужчинам. «Правда, я все же подошла к зеркалу и внимательно изучила свои зеленые глаза». И мысли опять поскакали прочь от Москвы, за город, к Тиму. «Интересно, видит он особенный блеск в моих глазах или нет?» Но этот вопрос остался без ответа. В субботу в три часа мы разошлись по комнатам. И начались грандиозные приготовления к вечеринке «Браво Бис». Мне уложили волосы довольно быстро приподняв и скрутив лишь часть из них на затылке. Они больше не походили на солому, а красиво лежали легкими волнами. Макияж получился не слишком привычный, но, видимо, бордовое платье требовало сочности, насыщенности. И в итоге к моему возрасту можно было смело прибавить года четыре. Но я не собиралась расстраиваться, наоборот. Это могло послужить новой дополнительной бронёй. Когда мастер ушёл, я подошла к окну и немного постояла, вдыхая ароматы парфюма и косметики, пропитавшие воздух. Но момент встречи с кольцом нельзя было оттягивать до бесконечности. И, покосившись на тумбочку, я уныло поплелась выполнять свою часть сделки. Я дотронулась до него впервые, и белое золото блеснуло, отозвавшись на осторожное прикосновение. Странно, мои чувства хранили молчание. Ни одного всплеска, ни одного скрипа, ни одного ой или ах, подозрительное затишье. — Ладно, — настраиваясь, произнесла я, — по сути ты ни в чем не виновата просто оказалась не в том месте, не в то время. «Я оказалась не в том месте и не в то время», – вспыхнул центральный бриллиант. «А тебя никто не спрашивает. Ты вообще непонятно за кого, за черных или за белых?» – возмутилась я. – И не надо со мной спорить. «Может, Шилаев тебе что-то и наговорил такое, но...» но я не несу ответственности за его слова и вполне могу уронить тебя в суп из шампиньонов или в горячий мясной соус. Кстати, неплохая идея. Ну да, я обещала надеть, но не обещала носить больше минуты. Я не собиралась мухлевать и подбадривала себя изо всех сил, но прекрасно понимала, что лучше не затягивать разговоры вслух с неодушевленным предметом. Это прямая, хорошо заасфальтированная дорога в сумасшедший дом. Я перевела взгляд на комод и надела на палец кольцо. Мелкая дрожь пробежала по руке и исчезла. — Не буду на тебя смотреть. — Ну и зря. — Не буду. Взгляд медленно пополз по подоконнику. Зацепил фикус. Штором поймал блик солнца. В столу разгладил угол журнала. Кровати. Ухватился за бахрому. И упал на дорогое украшение, усыпанное белыми и черными бриллиантами. Ко заиграли, и мне показалось, что цветок распустился еще больше. Будто я была для него той самой родной землей, которая дает жизнь. «Это подарок Шилаева», прошептала я. «А значит, невозможно». Но договорить я не успела. Раздался требовательный стук в дверь, а затем громкий голос Эдиты Павловны. «Анастасия, мы тебя ждем. Даю тебе еще три минуты». Вздрогнув, я спрятала правую руку за спину, хотя никто не мог меня увидеть. Да и бояться мне было нечего. «Сейчас!» – пропищала я и, резко развернувшись, сжала кулаки. Бриллианты звали, манили, просили посмотреть на них хотя бы один разочек, но я покачала головой. «Там в шуме вечера это пройдет. Никогда ни одно украшение, кроме ожерелья» то волнение было связано с мамой. Не трогало мою душу, но этот цветок... Почему? Клим Шилаев пронеслось в голове. Чёрное и белое. Добро и зло. Или добро и сила. Или... Анастасия, как называется, то чувство, которое... Решительно направившись к двери, я перебила этот голос. Уже завтра я верну кольцо его настоящему владельцу. Прямо с утра верну. А как ты объяснишь бабушке, куда делся дорогой подарок Максима Матвеева? Это была катастрофа. О чем я думала раньше? Но, спасая Надежду из последних сил, я, спускаясь по лестнице, тихо произнесла. «Об этом пусть позаботится Клим Шилаев». Он кашу заварил, ему и расхлебывать. Лера, увидев меня, скользко улыбнулась и сказала, «Ты похожа на жердь. Павел в тебе разочаруется, а Матвеев попросит подарок обратно». «Вот и отлично!» — кивнула я и добавила неожиданно резко. «Тогда мои мечты уж точно сбудутся». Назвать вечеринкой, происходившее в одном из павильонов бизнес-центра, можно было с огромным трудом. Торжество. Именно это слово подходило идеально. Оказавшись посреди большущего зала, разделенного на зоны, утопавшего в мелких розах, ирисах, фрезиях и тюльпанах, я в первые минуты растерялась и чуть не вцепилась в стоявшую рядом Валерию. Порыв был машинальным, но моя двоюродная сестра прокомментировала его с огромным удовольствием. — О, деревня живее всех живых! — Да, представь, на свете бывает и такое. Желая продемонстрировать свою самостоятельность, она протянула коре кошачье чао и, повиливая бедрами, направилась к сцене, где толкалась молодежь. «Наш столик двадцать восьмой», сообщила Нина Филипповна. Бирюзовое платье с серебристым отливом сидело на ней превосходно. Я подумала, что Бриль, увидев мою замечательную тетю, должен как минимум упасть в обморок. Ну, помечтать же можно. Надеюсь, наш столик не рядом с этими огромными колонками. Это была бы шутка вполне в духе Шилаева. Мы оглохнем, «А он будет рад», – оглядываясь по сторонам, произнесла кора с усмешкой. «Он никогда не делал ничего подобного», – защитила Клима Нина Филипповна. «Делал», – четко произнесла Эдита Павловна. «У тебя просто слишком короткая память». Чуть приподняв правую руку, я посмотрела на кольцо. Цветок по-прежнему оглушал своей красотой и, кажется, начинал источать тепло, хотя я ожидала только холод. Бабушка кивнула, и наша процессия двинулась на поиски двадцать восьмого столика. Мы шли неторопливо, разглядывая то изогнутые светильники, то лаковые стулья с высокими спинками, то узора на полу. Наше внимание привлекали белоснежные официанты, фотографии – будто зависшие в воздухе, стеклянные вазы с фруктами. — Не понимаю, почему столь ценные организаторские способности достались такому человеку, как Шелаев? — едко сказала Эдита Павловна, отыскав нужную табличку, которая при нашем появлении исчезла в руках приятного мужчины, одетого в черный костюм. — Хотя я бы расстроилась, если бы Клим оказался другим например, заурядным. Из слов бабушки вытекало лишь одно. Врагов она любила ничуть не меньше, чем близких людей. А ваш плохой, но зато незаурядный Шилаев, Эдита Павловна, надел на палец одно из ланье кольцо. Пытаясь справиться с натянутыми нервами, повредничала я. И вообще учит ее плохому постоянно. Все же у Матвеева отличный вкус. Постукивая длинными ярко-красными ногтями по столу, бросила кора. Мама, он, наверное, обожает тебя, если дарит такие украшения нашей драгоценной Насте. Вы планируете какое-то совместное дело? Или это порыв души и задел на будущее? Мы ничего не планируем пока, спокойно ответила Эдита Павловна. Я познакомила его с Анастасией, и он посчитал нужным выказать уважение подобным образом. Совершив ошибку с Павлом и оценив мое упрямство, бабушка уже не торопилась открывать свои карты. «Очень красивое кольцо», — глядя на меня, сказала Нина Филипповна. «Точно живое. Надо же, как оно тебе подходит». Спасибо! Краснее ответила я, не сомневаюсь, что Клим Шилаев очень бы этому порадовался. Семён Германович присоединился к нам немного позже. Уже прошла поздравительная часть, всем победителям во всех номинациях вручили прозрачные статуэтки-звезды и дипломы. Тяжело ступая и постоянно теребя узел галстука, он дошел до нашего столика сел на свободный стул и бросил на меня быстрый взгляд. И этот взгляд был настолько неприятным, что я очень понадеялась, что слова Леры правда. Я похожа на жердь, на прямую длинную тощую жердь. Чтобы переключиться, я принялась искать глазами Бриля. И какова же была моя радость, когда я обнаружила Льва Александровича около гирлянды, из блестящих и матовых металлических шариков. С аппетитом уплетая какое-то блюдо, он весело разговаривал с пожилым джентльменом в очках и чопорной дамой, постоянно промокавшей рот салфеткой. Осталось на всякий случай отыскать Шилаева, и можно считать, что все фигуры стоят на шахматном поле. По-взрослому подумала я и сдержала улыбку. Присутствие бриля сгладило нервное напряжение. Звонок к Климу, просьба, цветок на пальце. Мои жертвы, по крайней мере, были не напрасны. Только, пожалуйста, пригласите на танец Нину Филипповну, умоляю. Но я совершенно не была уверена в том, пойдет ли тетя со Львом Александровичем, если он все же пригласит ее. Она днями, месяцами и годами избегала его, будто не позволяла себе ни веры, ни надежды, ни любви. Лера то возвращалась к нашему столику, то вновь уходила, и я, глядя на нее, решила немного прогуляться. Во-первых, хотелось отдохнуть от тяжелой и липкой ауры Семена Германовича, а во-вторых, Я собиралась позвонить Тиму. Я бы с удовольствием на какой-нибудь фантастической машине переместилась за город, скинула бы туфли и шагнула на шелковую зеленую траву. — Ты куда? — оборвала мои мечты Эдита Павловна. — Надолго? — пройдусь немного, — ответила я, прижимая к себе черный плоский клатч. Бабушка покосилась на сцену, где уже устраивались музыканты, и коснулась кончиками пальцев пышной прически. С минуты на минуту должна была начаться танцевальная часть мероприятия, и по всем ее планам я не имела права никуда исчезать. — Хорошо, но не задерживайся. Проследив за взглядом Эдиты Павловны, сместившимся левее, Я увидела Максима Матвеева и испытала острое желание подхватить юбку и броситься к выходу. Я узнала его сразу и столь же мгновенно растерялась. Теперь после стратегического хода Шилаева я не могла посмотреть в глаза дарителю кольца. Неловкость и даже стыд ерзали в душе и издавали противное и многозначительное «кммм». Матвеев кивнул в знак приветствия, и мы с бабушкой кивнули в ответ. Я, чувствуя, как кровь приливает к лицу, развернулась и торопливо пошла мимо столиков, уткнувшись взглядом в пол. Успокоилась я только в соседнем зале. Волнение сменилось рвавшимся на свободу весельем. Прижав ладонь к груди, я прислонилась к гладкой стене небольшой фотогалереи, и почти с минуту беззвучно смеялась. Знала бы бабушка, знала бы Лера. О, о, о, кошмар! Наконец выдохнула я, достала мобильный телефон и набрала номер Тима. Его голос вернул мне уверенность и силы. Я отвлеклась и почувствовала себя легко и счастливо. Я даже огляделась по сторонам нет ли какого-нибудь врага поблизости, потому что теперь мне никто не был страшен. Скорее всего, я вернусь в среду, — сказал Тим и, немного помолчав, добавил, — я соскучился. Как же давно я тебя не видел. — Сто лет, — тихо ответила я, улыбаясь. — Это очень хорошо, что ты соскучился, потому что я тоже. «Маленькая моя ланье!» – он мягко усмехнулся. «Что?» – «Я сказал, маленькая моя ланье». «М-м-м!» я уточнила, потому что м, -м – просто не поверила своим ушам. «Ты сомневаешься в том, что ты маленькая, или в том, что ты ланье?» – спросил Тим весело. Но я угадала другие ноты в его голосе. Он прекрасно понимал все, но и ему было непросто делать первые шаги. «Вообще-то я не маленькая», — поддержала я шутливый тон. «Я высокая и взрослая». «Вероятно, я давно тебя не видел, и поэтому подзабыл детали», — нарочно серьезно произнес Тим. «Так приезжай быстрее». — В среду или сегодня ночью. Выбирай. — Конечно, ночью! — засмеялась я, представляя, как округлятся глаза бабушки, если она узнает, что ее загородный дом находится в полном распоряжении рабочих. Увы, Тим не мог вернуться раньше. — Ладно, среда так среда. Твой отпуск был куда длиннее. — Закончив разговор, я еще долго стояла с мобильником в руке и перебирала фразы. Потом, услышав первые звуки живой музыки, направилась в зал и, оставив позади массивные распахнутые двери, сразу заметила Максима Матвеева, Павла Акимова и Клима Шилаева. «Всем добрый вечер!» — тихо произнесла я и еле уловимый холодок пробежал по спине.